Портье кинул квитанцию через стол, изящно держа в другой руке ключ. Я забрал квитанцию и начал было тянуться за ключом, когда он небрежно убрал его за пределы моей досягаемости и хлопнул ладонью по стоявшему на столе колокольчику «Сюда!». И прежде чем я успел спросить, что означало сие краткое объявление, О Около меня материализовался коридорный. Не тот, что раньше. Номер 242. Я объявил партье, вручая коридорному мой колюч. Да, сэр. Это ваш багаж? Ну да. Это? Не дожидаясь, когда я закончу, Коридорный схватил мой чемодан и направился к лестнице, сделав мне знак следовать за ним. Я уже был по горло сыт извергами, отелями и чаевыми. Если этот шут думал, что я собираюсь отдать ему на чай, спросил Кальвин, подплывая и зависая в воздухе передо мной. К счастью, он был полупрозрачный, чтобы я видел сквозь него. Я подарил ему самую зубастую свою улыбку. Если это означает «нет», то тебе лучше передумать. Я не хотел слушать его советов и намеренно дал своему взгляду забрести на потолок и тут же споткнулся о ступеньку. — Вспомни, что сказал Эдвиг, — настойчиво продолжал Джинн. Тебе нужны все союзники, каких ты сможешь заполучить. Ты не сможешь позволить себе быть нелюбезным с этим парнем?» Постепенно раздражение во мне начало уступать здравому смыслу. У Кальвин был прав, хотя бы потому, что коридорные являлись главными источниками местной информации. Если любезность с этим типом ускорит розыск ААЗа и, следовательно, сократит мое пребывание на изваре, то это стоило приличных чаевых. Сделав глубокий вздох, я поймал взгляд Джина, коротко кивнул, и тот успокоился. Мне пришло в голову, что приятно иметь дело с тем, кто не спорит, коль скоро выиграет». Коридорно открыл дверь и с шиком припроводил меня в номер. Первый же взгляд на мой временный штаб чуть было не заставил меня снова все перерешить. Дырой этот номер можно было назвать только из вежливости. А я пребывал не в вежливом настроении. Для начала он был маленьким, меньше чуланов в моем доме на базаре. Места там едва хватало, чтобы обойти постель. то небольшое оставшееся пространство было еще больше стеснено бюро, без ручки на одном из двух ящиков и стулом, выглядевшим таким же удобным, как ложе из гвоздей. На бажуру торшера сбился на векрень, а обои были прерваны и порваны. и один большой кусок из них ботался свободно, за исключением тех мест, где его держала паутина. И я не мог определить, из чего состоит ковер, из пыли или из плесени, хотя, судя по запаху, подозревал последнее. На потолке красовались большие пятна от протечки, но увидеть их можно было только хорошо, приглядевшись потому что свет в номере был тусклым, чтобы вызвать чувство клаустрофобии даже у вампира. И все это за какие-то 100 золотых в сутки. «Великолепный вид, не правда ли?» — сказал коридорный, отдергивая шторы и открывая окно, которое они мыли с тех пор, как научились разводить огонь. Сперва я подумал, что карниз... У занавески прогнулся, но более пристальное изучение показало, что он криво прибит. <с> — И вы это называете великолепным видом? Это замечание вырвалось у меня, несмотря на всю мою сдержанность. Разобрался, но не видел я ничего из окна отнюдь не потому, что оно был грязным. Весь фокус в том, что вид состоял из глухой каменной стены на расстоянии вытянутой руки от окна. Мой риторический вопрос ничуть не смутил коридорного. «Видели бы вы, куда выходят окна первого этажа?» — пожал плечами он. «Там все номера с видом на двор, на свалку мусора. Э, по крайней мере, тут не видно личинок». Мой желудок накренился влево и провалился. С трудом сглотнув, я твердо решил не задавать больше никаких вопросов о номере. «Перестать говорить про вид», — в отчаянии простонал Кальвин. «Опередил тебя», — ответил я. «Как, как?» — обернулся мне коридоры «Я сказал, удовлетворюсь этим видом», — поспешно поправился я. Так я и думал. Нет, сэр, за такую цену не очень много таких хороших номеров. Я сообразил, что он смотрит на меня, ожидая подтверждения. Я никогда не видел ничего подобного. Он продолжал глядеть на меня. Я порылся в памяти, подыскивая, что сказать о номере хвалебного. Чаевые, скиф. Он ждет чаевых О, да, конечно. Я выудил из пояса еще несколько монет. Благодарю вас, сэр, кивнул коридорный, принимая подношение. Если есть еще вопросы, то меня зовут Бургт. Он уже шел к двери, когда решил, что мог бы получше использовать его знания. Скажите-ка, э, Бургт, да, сэр? Есть здесь местечко, где я смогу перекусить. Ну, заведение, специализирующееся на иноизмерительных блюдах. Ну, разумеется. Примерно в полуквартале налево, если выйти через главный вход, есть небольшое заведение. Оно называется Банди. Пропустить его невозможно. Это стоило мне еще нескольких монет. но подал мне идею. «Э, скажи кабурт я слышал, у вас в коридорных есть своя информационная сеть. Это правда?» Коридорный глядел на монеты, которые я пересыпал с ладони на ладонь. «Ну, в некотором роде», — признался он. Э, «Все зависит от того, какую информацию вы ищете». «Да». «Ну, я ищу одного парня по имени Ас. В городе он находится последние два дня. Ну, если вы или кто-нибудь из ваших друзей, выясните, где он, и дадите мне знать. Я по-настоящему оценил это. Улавливайте». Я дал монетам высыпаться в карман его формы. «Да, сэр, Ас, не так ли?» Я распространю известия и посмотрю, что мы сможем сделать. Он поспешно отбыл, тихо закрыв за собой дверь. — Это ты проделал очень хорошо, Скиф, — одобрил Карвин. — Что? А, да ладно, спасибо, Карвин. — Нет, действительно, ты выглядел как гангстер, платящий осведомителю. Полагаю, работа с синдикатом повлияла на меня больше, чем я осознавал. Однако мне не хотелось, чтобы разговор слишком далеко заходил в этом направлении. Да просто набрался кое-чего. Неврежно отмахнулся я, кладя в карман ключ от номера. «Пошли, давай найдем в этом измерении что-нибудь съедобное».